6 Афины. Архитектурный комплекс Акрополя шедевр античного строительного и изобразительного искусства принадлежит к золотому веку Перикла, 443-429 годы до нашей эры, эпохе высшего расцвета Афин. Афины при Перикле превратились в большой город мирового значения, своим блеском затмевший все другие города Греции. По мысли Перикла, все убранство Акрополя и города Афин должно было соответствовать тому мировому значению, которого Афины достигли. Акрополь должен был стать местом сиалинских торжественных празднеств в честь богиней, Так радитинце Афинин. Энергия искусства. Пытаяла понуму обустроить и Акрополь, и город, наполнив их новыми зданиями, статуями, скульптурными группами, картинами и фресками. Первый был задуман такой грандиозный ансамбль Парфенон, храм Афины. построенный в 447-438 году до н.э. выдающимися архитекторами Греции Иктином и Каликратом. Эрехтеион – храм Афины, Посейдона и Эрехтея. Тейзон на Агоре – храм, посвященный герою Тезею, И богу Гефесту, храм Афины Ники и нагонец изумительный по красоте воротта вечные на акрополе пропилеи украшенные великолепной колоннадой всё предполагалось выполнить руками лучших мастеров и в самых красивых и ценных материалах Главный Акропольский храм в надписях называется Парфеноном. Он называется так только с 355 года до нашей эры. Ранее он назывался просто храм или большой храм или храм Афины. Он был великолепно построен из дорогого пентелийского мрамора в галерее Из 46 колонн Дорийского ордера окружало его. Внутри храм был разделен на две неравные части. Большую восточную, предназначенную для статуи Афины, и меньшую западную, городскую сокровищницу. Каждая из этих частей состояла из просторной залы и вестибюля перед ней, В святилище открытый с трёх сторон портик. Тархиноном греческое девичье помещение. Первоначально называлось одной из внутренних помещений западной части храма. Это небольшая зала, отделённая от остального помещения глухой стеной и имевшая свой отдельный вход. Она предназначалась для девушек Эргостин, работниц, выбиравшихся из лучших афинских фамилий и приходивших в храм с процессией праздника Панафиней. В этом помещении они в течение года ткали и вышивали пеплос, подносимый на празднике к Суану Афины. На пеплосе вышивались сцены гиганта Махи, битвы богов с титанами. в которой участвовала Афина, и изображения или имена наиболее заслуженных афинских граждан. При Парфеноне не было своего отдельного жреческого персонала. Жрецы Афины Полиады, градодержицы, и жрец Посейдона Эрехтепса, потрясителя земли, из рода бутадов, потомков жреца Бута, брата легендарного царя Эрехтея, служившие в Эрехтеоне, совершали религиозные обряды и на празднике Панфиней в Пархеноне. Роскошное новое одеяние Пеплос –